Глава шестая. «Тетя Катя чувствовала токи моего беспокойства, однако не знала, в чем дело. Коля жив, здоров и весел, но я с той тревожной ночи его похищения словно не в себе. Пришлось мне рассказать ей, как я когда-то безуспешно искала отца, но давно отступилась. А теперь объявился человек, заявляющий свои права на отцовство. Очень нехороший человек». На что милая дурочка покачала головой и изрекла туманную фразу «Что ищешь, то от тебя прячется, от чего бежишь, тебя само нагоняет». Результат экспертизы выстрелил как выигрыш в лотерее. Наше родство с Петровым не подтвердилось. Не подтвердилось дважды в России и Америке. Я с ума сходила от счастья, и вновь забытые фантазии об отце-генерале вернулись ко мне. Мысли о моем родителе подпитывались и разговорами о родословных, звучащих в обществе. Объявилось много людей, которые имели дворянские корни, княжескую кровь, репрессированных предков». Достойное рабоче-крестьянское происхождение разом выжило из моды. Чем черт не шутит, думала я, а вдруг и мой прапрадед был, например, декабристом, русским офицером, благородным дворянином? Этими безумными фантазиями я могла поделиться только с моей жилицей. Тетя Катя не смеялась над ними и, в свою очередь, таинственно сообщила, что ее отец — рыцарь печального образа, об этом ей говорила мать». Сладостный самообман неожиданно стал движущей силой моих поступков Я записалась в одиннадцатый класс вечерней школы Были, разумеется, и более приземленные причины для этого решения Во-первых, я вновь оказалась перед выбором Навигация завершилась, и я потеряла работу Юра не смог мне помочь В доке на ремонтных работах женщинам было делать нечего Конечно, можно было вернуться в сосисочную, но три месяца работы с экскурсоводом изменили мое представление о себе. У меня укрепилось самоуважение. Екатерина Геннадьевна не хотела и не могла вновь становиться безымянной сосиской или просто Катькой. С другой стороны, именно работа экскурсоводом открыла мне собственную дремучесть. Продолжение образования стало для меня внутренней необходимостью. С работой все определилось просто. На двери вечерней школы висело объявление, приглашающее повара в школьную столовую. Оплата грошовая, зато и работа легкая. Требовалось приготовить 2-3 холодных салата, да отварить готовые пельмени. При этом бесплатная еда и очевидное удобство работа и учеба в одном месте. Все складывалось удачно. Но тут приключилась новая беда с тетей Катей. В первые морозные дни она поскользнулась на оледеневшем тротуаре и упала, падая сломала ногу, а также ударилась затылком об асфальт. Месяц она провела в городской больнице в отделении хирургии, нога ее была в гипсе. Я старалась почаще навещать ее в больнице, хотя время выкраивало с трудом. Я приносила ей фрукты и обычную еду. Больница находилась в бедственном положении. От родственников требовали и постельное белье, и вату, и лекарства. Тетя Катя меня узнавала и не узнавала одновременно. Она забыла мое и свое имя, но легкий свет сознания зажигался в ее глазах, едва я появлялась на пороге палаты. Глуповатая улыбка расплывалась на ее удутловатом лице. Речь была бессвязна и походила на бред. Иногда больная испуганно косилась на пустой угол, без конца повторяя малопонятное слово «лярва», «лярва». Стало ясно, что травма головы не прошла бесследно. Ее и без того слабенькие мозги свихнулись окончательно. В тот раз я впервые столкнулась с обострением ее психической болезни, о которой прежде знала только из справок, обнаруженных при больной. Вскоре тетю Катю перевели на пряжку, в печально известную в городе психушку. Больница, построенная еще до революции на городской окраине, впоследствии оказалась в глухом тупике. Город обошел мрачное место и пополз дальше, оставив этот угол без внимания. Никакой транспорт не доходил до густо заросшего парка и зловещего здания с решетками на окнах. Я тратила на дорогу сюда около двух часов. Два трамвая с пересадкой, потом три квартала пешком. Поэтому я обрадовалась, когда однажды Юра предложил подкинуть меня в больницу на своих «Жигулях». Оставив машину у ограды, мы вместе миновали проходную, отметились в регистратуре. Затем дежурный санитар повел нас в отделение — Он с пунктуальной последовательностью открывал и закрывал специальным ключом все двери на нашем пути. Перед последней дверью мы прошли строгий досмотр. Здесь у посетителей изымали ножи, спички, водку, а также еду, не отвечающую санитарным требованиям. Одобренные контролем сыр, кефир и булочки мы положили выданный нам желтенький тазик. Затем прошли в комнату отдыха больных. В одном из кресел сидела тетя Катя. Рядом был прислонен костыль. Она обрадовалась мне, но Юру будто не заметила. «Ты опять одна пришла, Катя? А где капитан?» «Нас двое. Это Юра, хозяин катера. Ты помнишь его?» Тетя Катя недоверчиво покрутила головой и снова спросила, «Где он?» Тогда я догадалась, что она верно спрашивает о Коленьке, Но детей в эту больницу не пускали, ни к чему им смотреть на такие страдания. Я расчесала ее спутанные седые волосы, затем стала скармливать привезенную ей еду. Рядом другие посетители кормили своих родственников. Вся картина напомнила мне родительский день в пионерском лагере, где мне разок удалось побывать». Больная ела торопливо, неряшливо. Несколько капель кефира упали на ее застиранный больничный халат. Заживление, переломанное ее ноги шло хорошо, но соображение восстанавливалось трудом. Однако и здесь наметились успехи. Если не считать странных вопросов, в остальном дело шло на лад. Тетя Катя самостоятельно ела и сама ходила в туалет. Мы с Юрой молча вышли на улицу. Холодный декабрьский ветер швырнул нам в лицо горсть колючих снежинок. Наклонив голову, мы пробежали несколько метров и нырнули в белые «Жигули». Юра повернул ключ зажигания, и мы поехали по вечернему слабо освещенному городу, то и дело попадая колесами в колдобины и трещины на асфальте. На пути в больницу я безумно болтала о своих делах и не замечала, что с Юрой что-то не так. Но сейчас мне показалось, что он непривычно хмур. Он едва отвечал на мои вопросы. Неужели зрелище психбольницы так угнетающе подействовало на него? Все же я разговорила Юру. Он сообщил, что расстался с Викой. Она после моего появления в Петербурге стала настаивать на браке, а Юра... Напротив, начал тяготиться этой связью. Может, у него затеплилась надежда на возобновление наших с ним отношений? Но я ему поводов к этому не давала. Даже сейчас в машине я сидела на заднем сиденье как пассажир такси. Я видела лицо Юры в зеркальце заднего обзора. Постепенно оно чуть-чуть смягчилось. Складка у переносицы разгладилась, когда он обратился к воспоминаниям. Сказал, что последние месяцы своей службы провел на севере. Там принимал участие в аварийных работах на подлодке и схватил дозу радиации. Я ахнула. «А ты думаешь, почему я облысел раньше времени?» «Но волосы еще полбеды. Врач сказал, что потомства у меня, наверное, не будет» а жить без детей можно только с очень любимой женщиной. Мне бы женщину с ребенком найти. Ты, случайно, не знаешь такую?» Я поймала в зеркальце его печальный взгляд и робкую улыбку, очередной подкат под мою душеньку. Признаться, что я не только предала Юру, но и потеряла его неродившегося ребенка? Я не могла решиться на это признание. И оно ничего уже не изменит. Горькое сожаление о моем опрометчивом побеге сжало мою грудь. А может, это была жалость к Юре? Но жалость — не повод, чтобы вступать в брак, портить жизни себе и другому человеку. Да из чего я взяла, что он нуждается в жалости? Расстался с девушкой — вселенская катастрофа. Сам же и проявил инициативу, зато его бизнес на подъеме — Сейчас все дни напролёт проводят в доке. Недавно рассказывал, что собирается на героя сделать прозрачную крышу из оргстекла. Еще одну брошенную барку присмотрел, хочет расширить свой бизнес. Я взглянула на часы. Было поздно. «Юра, прибавь скорости», — попросила я. «Ты не сказал, как в доке дела. Удалось вторую лодку заполучить?» Юра молчал. «Эй, моряк с печки бряк ты что, задумался? Случилось что?» «Случилось, Катя. Не только вторая лодка мимо проплыла, но и с первой меня вышвырнули». «Как так? Что ж ты молчишь? Битый час, ерунду мусолил. Расскажи по порядку, что произошло. Я же сказал, вышвырнули меня с героя Катя. Вот такие дела». «А ну-ка, останови машину». Юра нажал на тормоз. Я выскочила из машины и пересела на переднее сиденье рядом с ним. «Ну, рассказывай!» Я воткнула в рот сигарету и щелкнула зажигалкой. Синий огонек на миг вспыхнул в полутьме салона, осветив отстраненное с искривленной улыбкой лицо Юры. Он глухим монотонным голосом, будто история касалась кого-то другого, а не его самого, стал рассказывать. «Понимаешь, Катя, время отчаянных одиночек в море предпринимательства проходит. Теперь все деятели объединяются в группы, товарищества, корпорации. Вместе легче обороняться, легче и завоевывать пространство. Так вот, меня скушали. Тут долгая история. Ванька Задорожный вступил в сговор с конкурентами на фонтанке, сдал им нашего героя и сам вошел в новую флотилию, объединившую все маленькие барки». Почему Иван принял это решение? Ведь ты же капитан. Я сделала глубокую затяжку. Сочувствие к Юре обжигало меня, как дым обжигал мои легкие. Тут не смотрят капитанты или мойщик палубы. Отвесили копейки за барку и выбросили за борт. Оказалось, Ванька еще с лета подлянку затеял. Он за моей спиной сдавал героя в аренду фирмочкам белые ночи встречать. И собранные деньги внес в общак вступительный взнос во флотилию. Там же средства нужны на благоустройство причала, взятки властям и все такое прочее. И ты ничего не знал? На причале слышал жужжание, что большие киты передел затеяли, только думал, что наши убогие корыта не тронут. Да и не хотел я самостоятельность терять». Ванька однажды заикнулся об их делах, но я сказал, что пока я капитан, герой ни в какие синдикаты под чужого пахана не пойдет. А теперь у меня ни корыта, ни денег. Из дальнейшего рассказа Юры я поняла, что выбор его в сложившихся обстоятельствах был невелик. Либо простым матросом в чужом экипаже лямку тянуть, либо идти на биржу труда. Юра тронул педаль газа и тихонько поехал. «Ну, что посоветуешь?» — наконец спросил он, на секунду поворачиваясь ко мне. «Не сдавайся. Соглашайся на матроса. Сейчас зима. На ремонте все равны, и матросы, и капитаны. А там постарайся с новыми хозяевами поговорить. У тебя ж опыт, квалификация». «Опыт, квалификация», — горестно усмехнулся Юра. «Там баксы нужны прежде всего, чтобы иметь право решать. Но сейчас мне деваться некуда». Перезимую в доке, а дальше видно будет. Мои школьные занятия требовали много времени и усердия. Я начала учебу в середине полугодия и сейчас нажимала, чтобы догнать класс. Зачетная система, существующая в школе, давала мне такую возможность. Самым трудным для меня было сдать математику. С ней у меня с детства не лады. Чтобы получить зачет, мне требовалось решить дома сто примеров с логарифмами. Это был материал предыдущего класса, но и там у меня были пробелы. «Без логарифмов», — сказала учительница, — «я не смогу сдать выпускной экзамен». Неожиданной помехой занятием стал Юра. Однажды доверившись мне, он и дальше продолжал изливать душу. Первое время изводил меня нытьем по телефону, а потом стал захаживать домой. Обычно приходил в дни, свободные от моих школьных занятий. Приходил с четвертинкой водки и один выпивал ее. Вначале я сочувствовала Юре, присаживалась рядом и выслушивала его бесконечные жалобы на сволочных хозяев. Но каждое его посещение тяготило меня все больше и больше. Вместо четвертинок появлялись поллитровки. Получался какой-то замкнутый круг, из которого не виделось выхода. Я ничем не могла помочь своему другу, но теряла время, запланированное мною для занятий. В последнее время я стала уходить, заниматься на кухню, но Юре, взбодренному спиртным, требовалась компания. Он присаживался в уголок к сыну, помогал ему что-то клеить, лепить или выстраивать из кубиков башни». Потом хмель окончательно разбирал его. Юра невзначай смахивал только что возведенное сооружение. Коля плакал, нервничал. Мне приходилось прерывать занятия, успокаивать Колю, отправлять его спать. Тетя Катя все еще находилась в больнице, и я укладывала Колю на ее место, в тупичке коридора. Поэтому Юра и мог засиживаться допоздна. Несмотря на причиняемые его приходами неудобства, я не могла захлопнуть перед Юрой дверь. Куда еще он пойдет в таком смятенном состоянии? Он был зол на весь мир. В пивнухе его могли втянуть в какие-нибудь пьяные разборки, в драку. Он мог стать и жертвой, и агрессором с равной вероятностью. А пить дома ему мешала мать». Она не могла удержать сына от пьянства, но портила, по словам Юрки, кайф. Однажды Юра пришел ко мне уже на веселе, что случилось с ним впервые, но было непонятно, расстроен он или радостен. В нем была какая-то залихватская удаль. Он поставил на стол полулитровку, выложил селедку, завернутую в бумагу и достал банку красной дорогой икры. «Колька, иди сюда, пировать будем», — позвал он сына. Однако, прежде чем разрешить ему откупорить принесенную с собой бутылку, я решила поговорить с ним серьезно. «Юра, пойми, мне надо заниматься. Я уже несколько дней бьюсь над задачами, ничего не выходит, ты мне мешаешь. Неужели тебе нечем заняться по вечерам? Иди на подготовительные курсы в институт. Ты же умный парень. Ты прямо как моя мать заговорила, свободные вечера, институт. А пустые дни не хочешь?» «Ушел я от этих гадов. Все, баста. Сегодня последний день. Отмочалил и взял расчет. Не могу на героя работать, зная, что другой будет на нем ходить. Неже каждая его заклепочка, что пуговица на ширинке, родная. Чувствовала я, что не удержится он в рядовых, не привык стерить. На вид покладистый Юра оказался чертовски самолюбив, когда посигнули на его судно». «Давай лучше твои задания посмотрим. Нафиг тебе загружаться. Помнишь, в техникуме как у нас, ладно, выходило? Кстати, мы же проходили там эти логарифмы. Думаю, я эти твои примерчики запросто отщелкаю». «Спасибо, Юр, но я хочу сама их решить». Юра озадаченно посмотрел на меня, будто увидел на моем лице что-то неожиданное. «Но если ты в самом деле хочешь мне помочь...» — продолжала я. — Объясни мне принцип решения. Я эту тему пропустила, а по учебнику не могу разобраться. Мы прошли на кухню, которая стала теперь для меня классной комнатой. Даже учебники я держала здесь же, на полке, рядом с банками крупы. Юра взял математику, бегло просмотрел нужные параграфы и воскликнул. «Ну, это же просто! Логарифм по основанию...» «О» от числа «Б» больше, чем логарифм по основанию «Б» от числа «А». Для «А» меньше «Б» и наоборот. Я обхватила голову руками. Ничего не поняла. «Так», — сказал Юра и задумчивым взглядом окинул кухню. В этот момент он, кажется, впервые обратил внимание на цветные картинки овощей на шкафчиках, развешанные для тети Кати. «А зачем эти морковки здесь налеплены?» «Просто для памяти, что в этом ящике лежит морковь». «Прекрасно!» Юра выдвинул ящик и достал несколько морковок. «Смотри сюда. Вот две морковки. Одна тощая, ее основание А. Он ткнул в кружок с зеленым пятнышком в центре. А другая толстушка с основанием Б. Какая, по-твоему, длиннее, если вес их одинаков?» «Тут и гадать нечего. Так видно» усмехнулась я, складывая две морковки рядом. «Конечно, тоще. Через полчаса Юра объяснил мне все алгоритмы решения, иллюстрируя их с помощью морковок. Мне все стало ясно. «Выходит, я недалеко ушла по разуму от бедной тети Кати?» — вынесла я себе неутешительный приговор. «Что ты, котек, Просто у тебя образное мышление, и абстракции тебе не по силам!» Среди женщин Софьи Ковалевский и вообще-то редкость. Юра, добрый, решил меня успокоить, но я все больше убеждалась, что тетя Катя чуть ли не мое зеркальное отражение. Не зря я ее так любила. Я решила под руководством Юры еще два примера. Затем он встал, потянулся и сказал, «Ну, трудись, мать, раз тебе охота, а я пойду лекарство своего приму. Кстати, икру я вам сколько и купил, открыть сейчас?» «Как хочешь. Для тебя у меня винегрет, есть и жареная курица, а мы с Колей уже поужинали. Ему спать пора. Уложи его, пожалуйста, и много не пей, Юра», — без особой надежды попросила я. «Я здоровый мужик. Мне не повредит. Ты же видишь, каждый вечер я на своих ногах ухожу из твоего дома». В радостном предкушении, как настоящий алкоголик, Юра потер руки и заторопился к своей бутылке. Я осталась на кухне и углубилась в математику. Спустя три часа я захлопнула тетрадь. Кухня тонула в сигаретном дыму, как в тумане. Зато пятнадцать номеров сошлись с ответом. Я прошла в закуток коридора и убедилась, что Коля спит. Поправив ему одеяло, затем вошла в комнату. Юра допивал последнюю треть бутылки. Еда осталась нетронутой, только хвост селедки был обглодан. Стадия приподнятого настроения моего выпивохи уже сменилась тоской и злобой. Он что-то бормотал невнятное, кому-то грозил кулаком. Заметив меня, Юра завопил громче, потом неожиданно всхлипнул. «Катись все, к черту!» Но тут же замер на полуслове, безумно вытаращил глаза и согнулся пополам, хватаясь за живот. «Юрочка, что с тобой?» — бросилась я к нему. «Воды!» «Дай скорей с содой!» — простонал он. Он как будто вмиг протрезвел. Глаза его излучали боль и страдание. Я развела в стакане соду и дала ему. Стуча зубами а стакан, Юра выпил целебную смесь и произнес. «Это все язва проклятая!» Я подставила ему свое плечо и довела до дивана. Вскоре он перестал стонать и захрапел. Я прилегла с краю. Этой ночью Юра был так пьян, что можно было не опасаться активности с его стороны. Утром я отвезла в школу Колю, потом вернулась домой разбудила Юру. Я попыталась уговорить его вновь поехать в док и продолжить там работать, пока не подвернется что-нибудь получше. Юра спустил голые ноги на пол, но вставать с кровати не спешил. Зеленовато-бледный, с опухшей физиономией он тупо упирался. «Не пойду. Плевать я на них хотел. Дай опохмелиться». Я плеснула в стопку остатки водки и поднесла ему. Он выпил, немного ожил, натянул брюки и вновь застыл на постели. Тут же хмуро скомандовал. «Сгоняй вниз, принеси еще четвертинку». «А как же твоя язва? Давай к врачу сходим». «Я тебе сказал, стерва, беги за четвертью». Он вскочил с постели, подбежал к столу, схватил нож и, размахнувшись им силой, воткнул в круглую буханку. Нож прошел насквозь и застрял в дереве. Юра снова выругался. Глаза его налились кровью. Было видно, что он едва сдерживает себя, чтобы меня не придушить. Оскорбления водопадом извергались из него. «Стерва! Падла! Сволочь!» Я, стараясь быть хладнокровной, вытащила застрявший в доске нож и на всякий случай унесла его на кухню. Вот и случилось то, чего я опасалась. Его злоба на мир выплеснулась через край. Хорошо, что под руку подвернулась я, а не кто-то другой, кто мог бы хорошенько ему вмазать. У меня и самой чесались руки. Так меня еще никто не оскорблял. Я постояла в кухне, кусая губы. Надо было немедленно что-то предпринять — Решение пришло мгновенно. «Юра, мне не нужен пьющий муж!» Он ошалело посмотрел на меня. «Что? Что ты сказала?» Я подошла к Юре сзади и обняла его, прижимаясь грудью к его спине. Крепкие, крутые мышцы бывшего тяжелоатлета словно окаменели. Мне казалось, что я прижимаюсь к статуе. «И папа-пьяница нам тоже не нужен!» — продолжила я. «Ты, кажется, хотел стать отцом, Коленьке?» Юра не мог поверить в серьезность моего предложения. Он расслабился, опустил голову. «Пустое все, чушь собачий, чушь, чушь!» Я повернула Юру к себе и, обхватив его голову, поцеловала в склоненную полысевшую макушку. «Юрочка, ты нам нужен, обоим, мне и Коле, поверь». Юрка неожиданно сжал меня в объятиях приподнял над полом, закружил, но тут же охнул и вновь схватился за живот. «Чёрт, мне теперь нельзя поднимать тяжелое, я совсем забыл». «Не тяжести, а водочка тебе вредна», — сказала я строго, будто сто лет была его женой. «На-ка, выпей рассольчика». Я отбежала к холодильнику и слила рассол из консервированных огурцов. «Легче будет» у здорово угодила вытирая рукой губы сказал он сейчас это был совсем другой человек спокойный приятный добродушный мне катюха и самому все это не нравится только я не знаю как выкрапкаться из этой ямы будем выкарабкиваться вместе успокоила я его ну мне пора на работу а ты сходи пожалуйста за картошкой вот деньги вот ключи не надо бы мне деньги давать — усомнился Юра, — сама знаешь, ненадежный я стал нынче человек. — Выбор за тобой, — сказала я и захлопнула дверь с другой стороны. Юра остался жить у меня. И снова подтвердилась философия Кати-дурочки, а, проще говоря, житейская премудрость — от судьбы не уйдешь. Скоро выписалась из больницы и сама тетя Катя. В квартире стало тесновато, особенно по утрам, когда все вставали и шли в туалет и душ. Но и в этой тесноте мы смогли ужиться. Ни криков, ни руганий не было слышно в нашем доме. Только иногда расшалившийся Коля нарушал чинный распорядок дома. Наша семья стала маленьким островком, где каждый находил заботу и понимание. Тетя Катя пришла в относительную норму. Она еще забывала некоторые слова, но уже вспомнила свои обязанности. К ужину исправно чистила картошку, а мясные полуфабрикаты мы приносили сами. Не скрою, пельмени на наш стол попадали из школьной столовой, в которой я по-прежнему работала. Месяц мы жили только на мою зарплату. Но скоро повезло с работой и Юрия. Оксана сообщила, что их судоверь набирает рабочих. После нескольких кризисных лет завод получил новый зарубежный заказ на строительство судна, а выполнять его было некому». Сказались сокращения последних лет. Юру приняли судосборщиком на стапель. Попутно выяснилось, что никакой язвы у него нет. Так, небольшой гастрит. Видимо, его боли были нервного происхождения, а диагноз он поставил себе сам. Медицинская комиссия признала его годным к работе на открытом воздухе и на высоте. Юру увлекла новая работа. Он подробно рассказывал мне о ней. Говорил, что стапель похож на строительные леса. Только в строительстве домов леса возводят одновременно со стенами, а на верфи все иначе. Высоченные этажи стапеля вначале бывают пусты. Они возвышаются на берегу залива, как гигантский каркас. Потом в его лоне вырастает судно. Стальные листы днища укрепляются похожими на рельсы шпангоутами и бимсами. Наваривают палубные перекрытия над стройки, и в положенное время корабль по специальным саласкам скатывается со стапеля прямо в воду Финского залива. Для рабочих корабль был их детищем, гигантским ребенком. Корабль скроется в морской дымке, а его родители в мысленном полете еще долго будут сопровождать его на океанских просторах. Юрий на новой работе сохранил в себе душу моряка. Даже заработки значили для него меньше, чем близость к морю. Целый день на верхотуре, обдумываемый ветром залива, он вновь обрал счастье и покой в душе. Весна мы с Юрой расписались, сыграли веселую свадьбу. Там были все наши, кроме, разумеется, Ивана Задорожного. Но Эля, его жена, тайком от мужа тоже пришла нас поздравить. А я рассталась с ненавистной мне фамилией Петрова, стала Неждановой. А вскоре и Коля получил ту же фамилию. Затянувшееся дело с его официальным оформлением ускорилось, когда образовалась полная семья. Юра, используя отгулы, сам ходил по инстанциям. Я же сдавала выпускные экзамены в вечерней школе и сдала их нормально. По всем общественным наукам заработала четверки. Летом мы снова устроили Коленьку в Сестрорезкий интернат, а сами сняли дачу неподалеку. Юра приезжал сюда по выходным. Я же ушла с работы и жила на даче постоянно. Каждый день я забирала сына из специнтерната, где с ним занимались опытные дефектологи. Днем, пока он находился под присмотром педагогов, я валялась на пляже и бездельничала. Это было самое безмятежное лето в моей жизни».